Глава пятая Прошло три недели. Я стала вроде изгоя в этой дурацкой новой школе, которую теперь ненавидела. Прозвище «Грязнокровка», которым Кристал обозвала меня тогда в кафе, плотно ко мне прицепилось. Все меня дразнили и ни во что не ставили. Писали на моем шкафчике ругательство, иногда заваливали его мусором, портили мои учебники и тетради. В общем, для меня в школе настал ад. Лишь Кэти защищала меня. Когда она была рядом, никто не смел меня оскорблять. Она и правда устроила сбучку бучку Лукасу и Картеру, рассорившись с ними. Теперь она не обедала за общим столом вместе с друзьями, а обедал только лишь со мной. Иногда к нам присоединялись Эшли и Джулит, реже Нейт. Со слов Кэти, Лукас и Картер повздорили тогда в кафе, поэтому почти не общались. Может, Картер все-таки заступился за меня после того, как я ушла. Но все это уже не имело значения. Картер делал несколько попыток помириться, но я его игнорировала. Мне даже видеть его не хотелось. В библиотеке я больше не задерживалась, стараясь меньше времени проводить в школе. Я брала книги и усердно занималась дома. И больше не пыталась списывать Лукаса и вообще не поворачивалась в его сторону. На испанском мы даже не разговаривали, игнорируя задания учителя. Хотя Лукас поглядывал на меня время от времени. Я его терпеть не могла. И если бы не он и его подружка Кристал, то ничего бы этого не случилось. До сих пор помню его надменный голос и ледяной взгляд. За эти три недели я очень устала эмоционально. Почти каждый день я плакала в своей комнате и делилась со своей лучшей подругой переживаниями в мессенджере или во время телефонного разговора. Лучше бы мы никогда не уезжали. Я ненавидела свою новую жизнь. Чувствовала себя беззащитной в этом жестоком мире. Иногда я порывалась все рассказать отцу, чтобы он перевел меня в простую государственную школу. Но мне не хватало смелости и не хотелось огорчать папу. Он-то полагал, что такая престижная школа даст мне хороший старт для колледжа. Поначалу я надеялась, что насмешки надо мной прекратятся, что им рано или поздно оскочит. Но вот уже почти середина октября, а я по-прежнему предмет издевок номер один. На первых порах я грызалась в ответ, старалась дать сдачи. Но что толку? Когда их целая толпа против меня одной. Через неделю я эмоционально выгорела и стала всех игнорировать. Однажды день выдался особо неудачным. С утра я раскрыла свой шкафчик, чтобы взять учебник, и тут же на меня посыпалась гора мусора. Все начали смеяться, а я с ужасом посмотрела на свою белую рубашку, которая была заляпана чем-то похожим на джем. Проклиная всех на свете, я бегом сбежала в туалет, пытаясь застирать пятна. Ткань рубашки намокла, но бледно-красные пятна так и остались. От обиды на глаза выступили слезы. Как же все мне это надоело. Я не могла больше терпеть. Решила, что сегодня же поговорю с отцом о переводе в другую школу. Я устала быть сильной. Я не смогу терпеть все это еще несколько месяцев до конца учебного года. Прозвенел звонок. Я посмотрел на себя в зеркало. Глаза красные, волосы растрепаны, рубашка мокрая. Но ничего не поделать. Я стегнула пиджак и вышла из туалета. Бегом направляясь в кабинет химии. Я опоздала, но учитель что-то писал у доски и не заметил. Тихонечко прошла и села за парту, тяжело дыша после бега. Только сейчас поняла, что, растерявшись тогда у шкафчика, даже не взяла учебник. «Ты в порядке?» — услышала тихий голос Лукаса. Я игнорировала его. Раскрывать тетрадь перед собой, которая была в моем рюзочке. Вдруг Лукас схватил за мой пиджак, стягивая в сторону, и взглянул на мою мокрую рубашку, прилипшую к телу. «Что случилось?» Я подняла на него растерянный взгляд, и по моим красным глазам он понял, что я плакала. Его обычно безразличное лицо сейчас выражало беспокойство, брови нахмурены. «Ничего!» — прошипела я, вырываясь. Я пыталась писать конспекты рисущимися руками, игнорированная назойливого соседа по парте. Боковым зрением видела, что Лукас по-прежнему убравил меня взглядом. В середине урока учитель решил провести тест, которым я, естественно, была не готова в таком состоянии. Так вовремя, черт возьми! Я положила тест перед собой и нервно вывела свою фамилию в графе. За десять минут я ответила всего на три вопроса из десяти. Я читала вопрос и просто не понимала его суть, постоянно отвлекаясь на другие мысли. Поэтому перечитывала его снова и снова, а затем пыталась вспомнить нужный ответ. В какой-то момент у меня произошел нервный срыв. Я просто откинула ручку в сторону, накрывая лицо руками. Я пыталась дышать глубже и не думать, что моя рубашка испорчена. И о том, как расстроится отец, когда я все ему расскажу про эту чертову школу. Вдруг я услышала шелест бумаги и открыла глаза. Лука взял мой тест и мою ручку, а затем стал в нем что-то писать. Я попытался выхватить листок, но он не дал, зло сверкнув глазами. — Отдай сюда! — зашипела я. — Наверняка Лука портит тест, чтобы вновь посмеяться надо мной. — Заткнись, Лили! — также зло в ответ пригрозил он мне. Я подумала, что раз я все равно перевожусь, то не стоит так переживать из-за какого-то дурацкого теста. Пусть делает, что хочет. Спустя минуту прозвенел звонок. Лукас небрежно швырнул листок на мою половину парты, а затем встал и вышел из класса. Я устаялась на тест. Вопреки моим ожиданиям, Лукас не испортил его, а указал ответы. Учитель подошел и забрал тест. И я уже ничего не могла с этим поделать. На обеде я старательно делала вид, что все нормально, чтобы Кэти ничего не заподозрила. Мне было стыдно признаться, что я выдохлась и хочу перейти в другую школу. Я не рассказывала подруге всей правды о том, что со мной происходит. Да и кому вообще хочется делиться таким и чувствовать себя еще более жалким? После обеда я шла по коридору в другую часть школы на следующий урок. Рубашка уже высохла, но все равно я слышала насмешки от окружающих. Наверняка слухи уже разошлись по всей школе. Я думала о том, как всех их ненавижу, о том, как переведусь, и весь этот кошмар закончится. Внезапно я услышала крик «С дороги!». Кто-то пронесся мимо и сильно толкнул меня в сторону. От неожиданности ноги подкосились, и я отлетела к окну, где стояла компания парней. Налетев на одного из них, я повалилась на пол. Ощутила сильную боль в колене и услышала проклятие, сыпавшееся в мой адрес. Чья-то сильная рука обхватила за талию, и мне помогли подняться на ноги. «Лили, ты в порядке?» Услышала знакомый голос. Я подняла голову и увидела Нейта в компании Лукаса и еще какого-то парня. «Сильно ударилась», — Спросил он, обсматривая меня с ног до головы. Лукас вдруг наклонился к моим ногам, и я, испугавшись, быстро отпрянула. Он поднял что-то черное, вертя в руках. «Ты сломала мой телефон». Обратился он ко мне. Его глаза словно прожигали во мне дыру. Я молчала, не зная, что сказать, миг растерявшись. — Брось, чувак! — закатил глаза Нейт. Она могла переломать кости. Лука строго глянул на него, и тот замолчал. Я оглянулась по сторонам. Многие ребята смотрели на нас. Кто-то перешептывался. Кто-то ухмылялся, ожидая мести короля школы. Я нервно сглотнула. Извини, — пролепетала я. — Я куплю тебе новый. Хотя... Я не чувствовала своей вины. Если бы тот придурок не толкнул меня, ничего бы этого не произошло. Но отвечать перед Лукасом приходилось мне. «Ты хоть знаешь, сколько он стоит!» Усмехнулся он. «Где ты возьмешь столько денег?» И тут я поняла, что влипла по полной. У этих богатеньких детишек были только самые модные и дорогие гаджеты. Я прикидывала в уме, что отцу, возможно, придется отдать половину зарплаты из-за моей оплошности. «А как же тогда оплата счетов больницы и прочие месячные расходы? Я буду отдавать тебе деньги постепенно», — предложила я. «Я что, похож на кредитора?» — раздраженно хвыркнул Лукас. Мой ладони вспотели, а в горле пересохло от его льняного взгляда. Я не знала, что мне делать. Похоже, он заметил мой растерянный вид, и его вот он смягчился. «Ладно, я придумаю для тебя способ оплатить мне». И недоверчиво смотрел на парня, гадая, что он задумал. Вдруг продвенел звонок. «Дай мне свой телефон!» — протянул Лукас руку. «Что?» «Ты сломала мой!» «Я что, до конца дня буду ходить без телефона?» Его тон вновь стал суровым и слегка угрожающим. Я замешкалась. «Зачем ему мой простенький телефон? Мне там игр даже нет!» «Давай телефон, лили!» — поторапливал меня, повысив голос так, что я вздрогнула. Его налитые злобой глаза заставили меня поежиться от страха. Глотнув ком в горле, я молча протянула Лукасу свой телефон. Уголки его губ ползли вверх. Он моментально выхватил гаджет из моих рук, словно боялся, что я передумаю. Затем пролил пальцем по экрану, убеждая, что телефон не заблокирован. Увидимся после урока в библиотеке. Напоследок кинул мне Лукас и ушел. Остальные ребята также здоровились в класс, а я все еще стоял на месте, обдумывая произошедшее. Последние два урока прошли быстро, потому что я, как всегда, погрязла в своих мыслях. Интересно, что Лукас делает с моим телефоном? Насчет фотографий я не волновалась. На телефоне их было мало. Все самое основное я хранила в ноутбуке. А обнаженных фото я в жизни не делала. Я все думала, как оплатить ему за разбитый телефон. Может, стоит продать ноутбук? Хотя он старый и неценный. Я прокручивала в голове всякие идеи. После уроков я пошла в библиотеку, как договаривались с Лукасом. Присела за стол, где мы раньше занимались все вместе. До того, как я стала изгоем. Джулит и Нета нигде не было видно. Лукас подошел спустя пару минут и сел рядом со мной, развернувшись ко мне лицом. Я нервно теребила подол юбки, не зная, чего от него ожидать. Он вынул из кармана мой телефон и положил на стол. У него батарейка сдохла. «Слушай, мне правда жаль, что я разбила твой телефон», начал тараторить от волнения. «У меня есть ноутбук. Я продам его и могу попросить аванс на работе». «Не нужно», — спокойно сказал Лукас. «Ты прощаешь мне долг?» — удивилась я. «Какая ты наивная, Лили!» — улыбнулся он в ответ. Я недоуменно уставилась на него, привыкшая видеть обычно суровое лицо и холодный взгляд. При мне Лукас почти не улыбался. «У тебя не небогатая семья, так что не нужно расплачиваться деньгами». «На что ты намекаешь?» Я тут же ощетинилась, сложа руки на груди, припоминая его намеки в начале учебного года. Лукас закатил глаза, усмехаясь, а затем в них появился луковый блеск. «Я придумал кое-что. Договор». — На сто дней. начиная с завтрашнего дня. Ты будешь мне прислуживать. Я открыла рот от удивления. Как он вообще до такого додумался? — Ну ты и придурок! — возмутилась я, вставая с места. Но Лукас потянул меня за руку, заставляя сесть обратно. — Это не то, о чем ты подумала. Просто будешь выполнять мои поручения, связанные с домашкой и прочую мелочь. Принеси, подай. — То есть ты хочешь сделать меня своей рабыней? — Повысила голос, как же я его ненавидела. Этого заносчивого, высокомерного придурка. «Ты решил меня унизить?» Гневно бросила я, вспоминая, как он и его подружка высмели меня в кафе три недели назад. «У тебя паранойя», — возразил Лукас. «Не буду я над тобой издеваться. Считай это обычной работой. Так, помощник босса. За сто дней твой долг будет уплачен, и мы станем в расчете». Он небрежно пожал плечами, будто предлагал плевое дело. На меня не покидали мысли, что он что-то задумал. Наверняка это очередной план унижения меня. В голове пронеслось, как месяц назад. На этом самом же месте Нейт предупреждал меня насчет Лукаса, что не стоит переходить ему дорогу. «Лили!» — удивительно мягко произнес он. «Я не заставлю тебя спать со мной. Все будет в рамках приличия. Обещаю!» Я взглянула в его шоколадные глаза еще ища подвох. Но Лукас выглядел искренним. «Зачем тебе это?» — Должен же я хоть что-то получить взамен сломанного телефона. — Хорошая попытка. Но я тебе не верю, Лукас. Ты всегда издевался надо мной. Из-за тебя я стала посмешищем. — Из-за меня? — возмутился он, скидывая брови. — Да, из-за тебя. Я прожигала его взглядом. — В тот день я всего лишь спросил, зачем ты так вырядилась для Картера. Я не издевался над тобой, — возразил Лукас. — Ты и твоя подружка насмехались надо мной. — Во-первых... Она не моя подружка. Во-вторых, ты могла заткнуть ей рот, но ничего не сказала. Мы оба грозно смотрели друг на друга. Может быть, он и прав. Но я просто растерялась в тот момент, не ожидая такой жестокости от одноклассницы. А потом смех подхватили все остальные. И это конкретно выбило меня из колеи. Не так-то просто противостоять целой толпе. Со стороны может показаться, что несложно заткнуть кому-то рот, если тебя оскорбляют. Легко сказать, пока сам не попадешь в такую ситуацию. — Конечно. Я также винила себя за слабохарактерность и трусость. Но мне проще было ненавидеть Картера, Кристал и Лукаса, с которых все началось. — Ну так что, Лили? — выжидающе смотрел на меня Лукас. — Я тебя терпеть не могу, — вырвалось у меня. Он разочарованно выдохнул и откинулся на спинку стула, увеличивая расстояние между нами. — Не заставляй меня идти на крайние меры. Голос Лукаса был спокойным. Сам он выглядел... «Расслабленным, будто этот разговор ему уже наскучил. Я же чувствовала себя не в своей тарелке. Мы можем прийти к соглашению здесь и сейчас, либо пойти в кабинет директора и позволить нашим родителям решать этот конфликт». Начал он, а я закусила губу, зная, к чему он клонит. «Уверен. Они обяжут твоего отца возместить мне стоимость телефона. Скорее всего, ему придется работать сверхурочно или продать что-то. Но тебе все равно, верно?» «Ты готова беспокоить отца даже по такому пустяку? Хотя сама можешь разобраться с этой проблемой». Я поникла. Лукас попал в цель. Мне было не все равно. Меньше всего я хотела доставлять неприятности отцу. Ему ведь и так не сладко. Суровые карие глаза смотрели на меня из-под густых ресниц, ожидая ответа. «Я ухожу из школы». «О чем ты?» «Я перевожусь в другую школу. Так что твой дурацкий план не выйдет. Пусть наши родители решают эту проблему». «Ты не переведешься». — решительно ответил Лукас. — Я уже поговорила с директором, так что это моя последняя неделя в этой школе. — Врешь! — быстро раскусил он меня. — Никуда ты не переводилась. А если все же захочешь, так я помогу тебе достать плохую рекомендацию от директора. Мне все равно. И это была правдой. Что угодно. Лишь бы свалить из этой дурацкой школы. Но твоей будущей школе будет не все равно. И колледжу, в который ты собираешься поступать. «Ты же хочешь попасть на бюджет?» делыто произнес Лукас, наблюдая за моей реакцией. Он снова попал в точку. Я вдруг напряглась, моя самоуверенность давала трещину. Государственная школа, может, и не была престижной, выпускники которой успешно поступают в самые лучшие колледжи страны. Но все же я надеялась, что буду усердно заниматься, и у меня все получится. Но вот плохое рекомендательное письмо могло подпортить впечатление обо мне. И тогда прощай стипендия. Пойдет ли Лукас на такую пакость? «Ты блефуешь!» Я внимательно смотрела ему в глаза, пытаясь понять, насколько далеко он может зайти. «Испытай меня!» Холодно ответил он. В его глазах виднелось безразличие, и я поняла. Далеко. Лука склонил голову на бок, пристально глядя на меня. С прищуром и самодовольно продолжил. Списывал на тестах. Дурное поведение в школе. Могу еще приписать тебе порчу имущества. Может, тебя даже в простую школу не возьмут. «Как же я тебя ненавижу!» Тяжело вздохнула я. «Ты мне потом еще спасибо скажешь!» Я ничего не ответила, опустив голову, тебя подол юбки. Не хотелось даже смотреть на Лукаса. «Лили, тебе всего лишь нужно быть рядом, делать за меня домашку, кое-какие другие поручения, и не грубить!» Начал мягким голосом, будто бы мы обсуждали планы на вечер, а вовсе не предлагал мне быть его собачонкой. «По-моему, это куда лучше, чем портить себе жизнь!» какой-то захудалой школе и поставить крест на колледже. Лука знал, как надавить на меня. Может, мне стоило послать его куда подальше, но я побоялась. Я вовсе не храбрая, а после всех этих унижений моя самооценка вообще ниже Плинтуса. Я не могла противостоять Лукасу. Боялась, что в итоге он притворит свои угрозы в жизнь, и этим я сделаю себе только хуже. «Хорошо», — в итоге сдалась я после минутного молчания. «Я согласна на твои условия». Уголки его губ ползли вверх, глаза засияли, он был явно удовлетворен победой. «Отлично! Каждый день после школы ты будешь проводить со мной немного времени, начиная с завтрашнего дня». «Каждый день?» «По выходным ты же работаешь в магазине». «Я удивилась, почему Лука знает обо мне так много, а я о нем ничего». «Будем видеться пять дней в неделю, и я буду давать всякие поручения, а ты должна будешь их выполнять. Все просто». «Не ожидай, что я буду мыть тебе ноги своими волосами!» — скривила я губы от его высокомерного тона. «Не переживай, для этого у меня есть другая прислуга!» — усмехнулся он в ответ. Лукас порылся в своем рюкзаке и достал какую-то бумажку. «Давай составим договор!» — предложил он. «Что за бред? В нашем мире нельзя доверять словам. Тем более свидетелей у нас нет, так что мы составим договор». и позже ты уже не сможешь отказаться и притвориться, что ничего не было. — Ты переживаешь, что я обману тебя? — удивилась я. Я заметила, как его невозмутимое лицо дало трещину, и он быстро склонился над листочком, записывая что-то. Похоже, Лукас не такой самоуверенный, каким кажется. Через пару минут он закончил писать и протянул мне листок. Я внимательно прочитала. — Договор на сто дней. Лили обязуется. Первое. Выполнять поручения Лукаса. Второе. С понедельника по пятницу до шести вечера. Третье. За отказ от выполнения просьбы добавляется штрафной день. Лукас обязуется давать поручение в рамках приличия. — Почему это у меня три пункта обязанности, а у тебя всего один? — возмутилась я. — Можешь сама придумать оставшиеся два, — предложил Лукас, протягивая мне ручку. Поразмыслив, несколько минут я добавил два пункта. «Не домогаться Лили?» И не издеваться над Лили. Мы провели в библиотеке около получаса. Сделали договор в двух экземплярах, и оба подписали его. Не знаю, зачем он сунул мне эту бумажку. Для меня она бесполезная. Ведь это была я у него на крючке. Договор я могла расторгнуть только в том случае, если Лукас нарушит свои обязательства. «До встречи, рабыня!» Бросил он через плечо, когда мы выходили из библиотеки. Я тут же замерла, сердце пропустило удар. Ну, вот и все. Я была права, он что-то задумал. Мерзавец развел меня, как дурочку. Лукас обернулся, посмотреть на мое растерянное лицо и рассмеялся. «Я пошутил, Лили, расслабься!» Меня настолько шарашили и возмутили его слова, что неожиданно для самой себя я замахнулась на парня. Я целилась в лицо, но он быстро уклонился от удара, так что моя ладонь прошлась по его груди. Лукас хмыкнул, удивленно глядя на меня. Я ожидала, что он разозлится, но он лишь усмехнулся. «Хорошая попытка!» Парень развернулся и ушел, не сказал больше ни слова, оставляя меня в растерянных чувствах.